Но у нас не было развлечений, доставляемых посещением богослужений. Как-то в поисках пищи ко мне забрел медведь. После первых проявлений удивления и недоверия он успокоился и стал приходить постоянно и ждать уже привычного угощения. Наконец, в начале апреля один из мальчиков заметил внизу вратали недвижущуюся точку и закричал человек голосом, каким древние мореплаватели кричали «Земля!». Блокада была снята, и мы получили письма, написанные в Европе пять месяцев назад. В трехстах метрах ниже моей пещеры сказочный мир цветущих рододендронов. Англистая гималайская весна. восхождение на Исполинские обнаженные вершины, долгие переходы по пустынным долинам с вкрапленными в них небольшими кристально чистыми озерами. Одиночество снова, постоянно. Ум и чувства обостряются в процессе такой жизни, совершенно созерцательной жизни, беспрерывных наблюдений и размышлений. Не то становишься прозорливой, не то, и это вернее, исцеляешься от прежней слепоты. Несколько километров к северу от Гималаев, через вершины которых не в силах перевалить гонимые индийскими муссонами тучи, сияет солнце, и над высокими тибетскими плоскогорьями раскинулось синее небо. Но здесь лето холодное, дождливое и очень короткое. Уже с сентября нас окружает непроходимые снега, и снова начинается зимний плен. Чему я научилась за эти годы уединения? Трудно точно определить. А между тем я приобрела много знаний. В тайны тибетского языка меня посвящали... грамматики, словари и беседы с Гом Ченом. Помимо занятий языком, я читала с учителем жития тибетских мистиков. Часто он прервал чтение, чтобы рассказать о фактах, аналогичных описываемым в книге происшествием, пережитых им самим. Лама рассказывал, каких людей он когда-то часто посещал передавал содержание своих с ними бесед, приводил в качестве примеров их поступки. Вместе с ним я проникала в хижины отшельников и во дворце богатых лам. Мы с ним путешествовали и встречали по пути удивительных людей. Так я познавала настоящий Тибет, обычаи и мысли населяющих его народов, драгоценные сведения, не раз выручавшие меня в дальнейшем. Никогда не тешила я себя мыслью, что мое убежище может стать последней для меня в жизни тихой гаванью. Слишком много внешних интересов боролись с желанием остаться здесь и навсегда сбросить с плечи обременявший меня нелепый груз идей, забот, повседневных обязанностей Я осознавала, что выработанная во мне личность отшельника была только одной гранью моего существа, эпизодом в жизни путешественницы, самой большой подготовкой к освобождению в будущем. Часто с окрушенным сердцем, почти с ужасом смотрела я, как сбегавшая вниз тропинка, петля я исчезала в горах. Она вела в мир, лежащий за далекими горными вершинами, к его лихорадочной суете, тревогам, страданиям. И сердце сжималось неизнеснимой болью при мысли, что недалек день, когда придется ступить на неё, возвращаясь в эту гиенну. Кроме других, более важных соображений, невозможность задерживать слуг в пустыне тоже заставляла меня помышлять об отъезде. Но прежде чем снова расстаться с Тибетом, мне хотелось посетить один из двух его главных религиозных центров, расположенных неподалеку от моего убежища Жигадзе.